глоба обидевший корреспондента отвечает Достоевский он всегда употреблял не для обозначения народа но известной идеи характеристики века а именно идеи буржуазности ставшей главной идеей нынешнего столетия во всём европейском мире да и среди евреев как и среди всех других народов большинство бедных и эксплуатируемых Но зато их верхушка, всемирный Ротшильд, вторяется над человечеством всё сильнее и твёрже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Этот облик действительно ненавистен ему. И тут уж его в пути не свернёшь никакими наветыми, никакими доводами, что, дескать, в любом народе есть люди и дурные, и хорошие. Не о дурных и хороших людях речь идёт, объясняет он.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 то уж, конечно, было потяжелее выбора места жительства. Да здравствует братство всех народов и наций, провозглашает Достоевский свою заветную идею. В русском народе нет предубеждений ни к какому иному народу. Но для братства, для полного братства нужно стремление и способность к нему с обеих сторон. Ведь вопрос только в этом,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 Нёсл вагоны, подолгу разговаривал с толдатами. Летом навестил наконец подмосковное даровое, куда тянул его давно, но где же взять время? Вот когда видишь его вочию, это время-то. Свертники по детским играм все старики и старухи. Сходил ты в конверт ты за две и к твою едину рощу. Нахлынуло былое, невозвратное.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 а прожили тридцать лет, считая чуть не всю жизнь в розь. Как же это? Эх, матушка-рожь, по что кормишь дураков? Бледный, почти иссохший, читал ему Николай Алексеевич свои последние песни, свежие глазки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», над которой продолжал работать. Федор Михайлович чувствовал себя, правда, как давно уже не помнил бодро хотя и припадки порой измучивали и несмотря на лечение дышать не легче, но всё казалось ему не одолеть проклятым хворим его воле, словно и впрям нет ему износу. Народу не написано о тоба баловать себя отдыхом, и до сих пор не приходило. Удивительная штука жизнь. Один трудясь до пота так, до смерти и не выбьется из нищеты.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 Чуть не каждому под фалды пиджаков заглядывает хвост, ищет, мол, чёрт в обществе появился. Вот он и надеется его за хвост поймать и тем перед всем белым светом разоблачить. И охота же не глупом в виду людям подобным променады тешить. И время-то находится, прости, Господи. Рассказывали, будто поэт эстетика Курочкина в его доме на Афортацкой С особым подъездом собирались молодые сотрудники «Искры» и отечественных записок. Встречали гостей две нарядные молоденькие горничные, а уж в богато убранном, модно задрапированном, со старинными книжными шкафами и дорогими картинами кабинете, за великолепным письменным столом встречал гостей черноволосый, с блестящими на выкате глазами человек лет сорока в восточном халате, сам хозяин. перемывать косточки, собрать их в паперу, взять любимые шедевряния. Тургенев, где Пролаза и Придворный незаблуд, Левко живёт мол на жалование третьего отделения, Решутников жалкий пьяница, Некрасов захвален, хотя честно говоря, ну какой он талант? Ну ла уж, о Достоевском и говорить даже не пристойно в порядочном обществе. И вот фиборит Курочкин Демократ, а он нищий труженик Достоевский, для них, видите ли, реакционер. Ну, отшумел уже и Курочкин, звавший себя русским Беранже. А вот о французских Курочкинах что-то не слыхать. Умер ведь еще совсем молодым, и много ли у него с собой? Или и вправду есть какая-то связь, какой-то закон, по которому талант в роскоши гибнет. Толстой Ван тлышно чуть не до мужика опростился, землю пашет. Барские игры, конечно, но не власть ли того же закона и его одолела. Привычайно любопытен ему этот человек, может быть, единственный, с кем очень уж не терпится поругаться всерьёз. Да, поругаться, поспорить, потому что уж очень много у них общего. И казалось бы, к чему проще встретиться двух современникам, двум русским литераторам, а вот поди ж ты, не получается. Казалось порой, его сознание вот-вот вырвется за черту познаваемого. Бывали мгновения такой напряжённости мысли, когда ещё одну последнюю утилия их самое сокровенное тайна бытия откроется ему вдруг восхищаемым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 И поверь, жизнь сплошь и рядом загоняет человека в ловушку отчаяния. Но вот отчаяние его уже становится безысходным, доходит до холодности, когда отчаявшемуся уже всё равно жить или умереть. И не только ему лично, но и вместе с ним и всему миру. И выйдет он на холодную промозглую улицу, и вдруг девочка, ребёнок В нас сквозь промокшим платьем и церазорванных башмачках вся во знобе протягивает к нему ручонки и кричит отчаянно, зовёт на помощь. Но ему-то всё равно. Он давно уже мёртв. Ему даже досадно, что кто-то ещё живёт и надеется, пусть и в отчаянии, когда его-то уже нет, а значит, нет для него ничего, ни промодлой улицы, ни этой девочки, ни её отчаяния. И если бы такой человек в такую-то отчаянную минуту совершил бы даже какую-нибудь самую бескровечную подлость, то откуда же, из каких источников заговорит его совесть? Да и зачем? Если через несколько минут всё равно всё угахнет, и он сам и мир, и совесть. И тогда его охватит вдруг одно странное, фантастическое соображение: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 равнозначно для человеческой совести тому, что могло бы произойти здесь, то то ведь тогда и обратно. От бесчестного поступка, совершённого на земле, пусть никто не видел и никто никогда не узнает о нём, ни не скрытто нигде во всей бесконечной вселенной. И потому любой ваш поступок и даже мысль побуждения имеют значение вселенского поступка.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 как атом чумы. И они научились лгать и полюбили ложь, и познали красоту лжи, они ужаснулись и стали разъединяться. Они стали злы, и чем злее становили, тем больше говорили о гуманизме, они сделались притупны, но только и твердили о справедливости, а чтобы обеспечить её, придумали гегеликину. Они не жалели о случившимся. Пусть мы лживы и злы, но зато теперь мы обладаем знанием. Они, развращённые им, благодарили его, молились на него как на бога, ибо он открыл им знание. Он умолял их убить его, добыть о нём, они оправдывали его. И тогда такая ни с чем не сравнимая скорбь нашла на него, что он проснулся. Увидел рядом на столе револьвер и всё вспомнил своё всё равно даришню девочку нет теперь жизни и жизни и проповеди да теперь он пойдёт проповедовать истину ибо он видел её и её живой образ наполнил его душу люди могут быть прекрасны и счастливы не потеряв способности жить на земле да я видел истину И я не качу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Главное люби других как себя, и тот честно найдёшь, как устроиться. А между тем, ведь это только старая истина. Да ведь неужели же сознание жизни выше жизни, знание законов счастья выше счастья? Вот с чем бороться надо и буду.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 либо он знает всё это и самого себя, а тела не знают ничего. Но все тела вместе взятые и все умы, вроде это и вместе. И те что они сотворили, не стоит единого порыва милосердия. Это явление несравненно более высокого порядка. Утром 28 декабря Ут слышав весть о том, что накануне вечером скончался Николай Алексеевич Некрасов, Достоевский почувствовал, как часто задрожала вдруг упёршаяся вцухую, трудно дышавшую грудь его голова. Днём успокоившись, пошёл проститься с ним. поражало измождённое страданием лицо отошедшего. Есть человек, и уже не согрешит читал над ним псалтырщик. Дома сам не заметил, как достал все три тома стихов скончавшегося, да так и просидел над ними до 6:00 утра. Все 30 лет, промелькнувших вдруг со дня их первой встречи, будто прожил снова и буквально в первый раз дал себе отчёт, как много некрасов, как поэт во все эти 30 лет занимал место в моей жизни. рассказал он в дневнике о пережитом в ту ночь. Лично мы входились мало и редко. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. На Новодевичьем кладбище собралось несколько тысяч человек, главным образом молодёжь. Произносились последние речи. Достоевский протиснулся к раскрытой могиле, заброшенной цветами и венками. и слабым голосом произнёс вслед за прочими несколько слов. Это было раненное в самом начале жизни сердце, начал он. И эта-то никогда не доживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Некрасов заключил к собою ряд тех поэтов,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 выныних великих стихотворений к своих к самой сути народных в этом смысле это был народный поэт газеты и журналы откликнувшиеся на смерть поэта немало писали в те дни чрезвычайных в своё время конечно о тёмных сторонах его личности стремлении к наживе двойничеству практичности поэт там не побоялся рассказать нам в своих покаянных стихах о таких делах